Глава двадцать третья. Нож в спину. Звон, тризвон перезвон. Дребезг, виск и грохот металлического обвала. Еще не проснулся и понял, что это беснуется входной звонок на двери. Открыл свои опухшие вежды, и гнусный враждебный мир прыгнул на меня, беспомощного, лежащего, как разъяренная собака, и сразу зажмурился от страха. Я был повержен. Я был по-настоящему лежачим, лежачим на полу своей кухни. Кому я хотел напомнить, что лежачего не бьют? Затравленно съежился в углу и слушал оглашенный трезвон в дверь. И этот настырный звон, будто дребезжащий цепью, втягивающий меня в противный мир, разбудил заодно и разноголосую боль, поселившуюся в моем затекшем теле. «Я был больше не человек». Ни личность, ни полковник, ни писатель и ни профессор, ни молодец и не дон-жуир, а жалобное вместилище самых разных болей. Музей разнообразных, непохожих страданий, пронзительный вой нервов, лохматое уханье печени, налитой черной кровью и желчью, гулкий удар из сердца, треск лопающихся грудных костей. Все дергает, жжет и колит А звонок неумолимо горланил у входа. Не открывая глаз — стеная и всхлипывая, я стал воздыматься, опираясь руками на стену. Разогнулся с трудом, соханьем, кряканьем и стоном, обреченно пошел через замусоренный коридор к дверям, скинул собачку замка. Был уверен, распахну сейчас дверь, а там мангуст, или истопник, или мертвый ковшук, или марина. Или какая-нибудь иная мерзость толкнул ворота своего полуразрушенного хоума, бывшего когда-то моим кастлем, а там стоял какой-то вполне симпатичный, нормальный урод с почтовой сумкой. «Вам, Бандероль!» — объявил он и протянул картонный цилиндр полуметровой длины трубу, оклеенную яркими бумажками с почтовыми штемпелями. «Распишитесь в получении», — попросил почтарь, а сам Гадюка смотрел на меня испытующе. «Нечем мне писать», — буркнул я, — и он подал мне карандаш и квитанцию. «Отметьте, вручено в 12.20». Я написал, поискал в карманах мелкие деньги на чай, а он, паскуда, оскалился презрительно. «Не трудитесь, доставка оплачена». И сгинул бесследно. Я захлопнул дверь, вернулся на кухню и тяжело взгромоздился на табурет. И подумал отстраненно, что сейчас я, наверное, На себя не похож, а смахиваюсь сильно на городского кенгуру Цыбикова, сожителя развеселой проститутки Надьки, сына моего покойного коллеги, сотоварищей начальника Миньки Рюмина. Что за бандероль? Откуда? От кого? Ни от кого я не жду корреспонденции. Я бы хотел, чтобы все забыли о моем существовании. Меня нет, меня нет, я в отсутствии». Трясущимися руками содрал клейкую ленту, разодрал бумажку со штемпелем и стащил картонную крышечку. Перевернул цилиндр, потряс, там внутри что-то тихо стукотело, и вдруг с тихим свистом из трубки выскочил длинный нож, пролетел у меня между ног и воткнулся в паркет, коротко раскачиваясь часто дрожа. У меня не было сил даже пугаться. Это был нож Сеньки Ковшука. Нож, который он вчера наточил на мангуста. Я заглянул внутрь цилиндра, там лежали какие-то листочки. Вытащил их на свет, развернул письмо от мангуста. Уважаемый фатер, припровождаю, безусловно, нужный вам документ и миленький сувенир, который вы мне вчера прислали. Спасибо. В 16 часов я буду ждать у вашего подъезда. Не забудьте, возьмите с собой ваш загранпаспорт. Магнус Теодор Боровиц Ну что же, неплохое начало. Я стал читать второй листок, и у меня остановилось сердце. Даже боли, так терзавшие меня, вдруг исчезли, растворились, стали просто фоном кошмарного пробуждения. Я забыл обо всем. Дано смертвека. Собственно, не само заявление, а судя по мелко черному крапу на краях страницы, это была ксерокопия с оригинала, Письмо Сеньки Ковшука. В компетентные органы от майора КГБ в запасе Ковшука Семёна Гавриловича. Рапорт. Настоящим считаю необходимым уведомить на случай, если со мной что-нибудь случится. Бывший мой начальник, полковник П. Е. Хваткин, на прошлой неделе уведомил меня, что руководство дало мне поручение ликвидировать американо израильского шпиона. Хваткин сказал, что он обладает необходимыми правомочиями исполнения этой акции, однако, зная много лет Хваткина, считая возможным довести до сведения руководства, что Хваткин является человеком морально и политически неустойчивым и сам мог войти в шпионский контакт с западными спецслужбами и сейчас подчищает концы, избавляясь от неугодного свидетеля. В прошлом Хваткин был одним из инициаторов и организаторов известного дела врачей для реализации которого привлёк мою сестру Людмилу, работавшую тогда в Кремлевской больнице. После прекращения этого уголовного дела для сокрытия своего участия в нем Хваткин, по моим предположениям, убил ее сам или с помощью кого-то из его подчиненных. Уверен, что он заручился санкцией тогдашнего МВД МГБ. Однако никаких убедительных доказательств у меня об этом не существует». Все эти годы я не поднимал данного вопроса, поскольку был уверен, что смерть моей сестры была вызвана оперативными соображениями государственной безопасности страны. И я, как чекист и коммунист, понимая сложность ситуации, молчал. Я знаю, что Хваткин уцелел до сегодняшнего дня и никогда не привлекался к ответственности в порядке поощрения за ту роль, которую он сыграл в заговоре против бывшего министра внутренних дел Л.П. Берии. Считаю нужным оставить этот рапорт в качестве уведомления на случай неожиданных возможных происшествий со мной, если вдруг выяснится, что П.Е. Хваткин не выполнял задание руководства, а работал от себя». Семен Ковшук «Ай да, Семен! Значит, все эти годы он или знал, или догадывался, или подозревал. И молчал, ждал своего часа. А видишь, как получилось!» Его час все равно пришел раньше. Одно он верно сказал, «Мне было много прощено и списано за ту роль, которую я сыграл в судьбе нашего дорогого Лаврентия Павловича. Они все пошли на расстрел под суд или в разжаловку, без пенсии, а я выплыл». Тогда, с момента ареста Миньки Рюмина и всей его срамной компашки, я знал, что получил только временную отсрочку. и при том, короткую. Берия, оповестив мир о своем правдолюбстве и вопиющей справедливости, отпустил из внутрянки тюрьмы, врачей и теперь должен был примерно покарать нечестивцев, случайно пробравшихся в нашу кристально чистую контору и осквернивших сияющий храм социалистической законности. Это было объявлено всенародно. А совсем не слышно было спущено в конторе указание, потрясшее наших бойцов до глубины души, как предвестник надвигающейся катастрофы. До сведения всего следственно-оперативного состава было доведено хоть и устное, но страшное распоряжение бери. Бить запрещается, все виды физического воздействия на обвиняемых исключаются. «Я вознес молитву к Богу на небеса, ибо пока Миньку с сотоварищами не бьют», Он какое-то время продержится молча, уповая, дурак, на помощь Крутованова и мое содействие. Но чуть позднее Минька, Рюмин и остальные на допросах обязательно разговорятся и расскажут о моей роли во всей этой гениальной, но, к сожалению, незавершенной постановке. Мое имя всплывет так или иначе, если я не получу какого-то генерального прикрытия». Через день, через неделю, через месяц со всей неизбежностью меня возьмут за белые руки и окунут в подвал, в соседнюю с Минькой камеру. Мне было необходимо прикрытие. Но какое прикрытие, Господи ты мой всемилостивый, можно найти от самого Лаврентия, необъятного, как небеса, и неумолимого, как рассерженный архангел? Ужасался и думал, трясся и мериковал, Страшился и прикидывал «непрерывно, неутомимо, всегда». И придумал. Прикрытием от Берии мог быть только сам Берия. Придумал все-таки. Вернее сказать, случай помог. Но я был готов к этому случаю. А был он пустяшный. В ресторане Арагви встретился с пьяным приятелем Атаром Джеджилавой. «Елки-палки, но ведь нельзя поверить в такое». Атар Джеджилава – анекдотический персонаж, повернувший ход человеческой истории. Должность в конторе у него была особая – адъютант Берии, оперуполномоченный по особым поручениям. Их у Берии было двое – полковник Саркисов, скользкий жулик с хитрозавитыми губками, бантиком и джиджилава Саркисов был адъютант по всем официальным деловым делам. А особость поручений Джеджилаве состояла в том, что он занимался поставкой бледей для своего шефа. В пьяном виде он называл себя «Начснабаб МГБ СССР». Был он человечишка очень красивый, весьма глупый и совсем не злой. И очень близко допущенный к шефу. Можно сказать, интимно. Но и у нас с красавчиком-отаром были кое-какие интимные секреты – Много лет назад Джеджелава, будучи еще рядовым опером, на обыске украл золотую вставную челюсть арестованного. Она плохо лежала в чашке с водой на прикроватной тумбочке, и оттарчик переложил ее хорошо в свой карман и отнес к ювелиру Замошкину, моему агенту по кличке Дым. Вот тогда я прихватил его, отобрав обязательства о сотрудничестве. Видит Бог, я не сильно мучил его выдачей конфиденциальной информации, Я понимал, что на моем пигмейском уровне такая информация для меня бесполезна, а в чем-то может быть опасна. Сладкий кусок не тот, что откусить можешь, а тот, что сглотнуть способен. И отношения у нас с Джеджилавой сложились товарищески прекрасные, хотя время от времени я тонко напоминал ему, что числится за ним кое-какой должок. И в тот майский беззаботный вечер мы с Джеджилавой и двумя его черножопами дружками пили в ресторане арагви кахетинское вино, жрали сациви и шашлыки, говорили друг другу тосты и похабные анекдоты. И на двадцатой бутылке Джаджилава сказал мне, что любит меня как брата. А я поднял рог с вином и ответил, что люблю его как младшего брата, ибо братская любовь к младшему брату, она острее, преданнее и ответственнее. Атар прослезился, расцеловал меня и сообщил. «Брат мой названный». «Месяц, месяц всего остался. Через месяц человек, который для меня дороже отца, важнее Бога, сила ума моего и жар сердца моего, будет первым в этой стране. А я генерал. А ты, брат, будешь у меня работать». Когда я подсаживал Джаджилаву в дверцу черного зиса, он был уже совсем складной, без памяти, как дрова. Зис с завыванием сирены умчался по улице Горького, а я дошел до ближайшего телефона автомата и позвонил Крутованову. Опустил в щель монетку и запустил самую рискованную и страшную игру в своей жизни. Крутованов нисколько не удивился моему звонку, будто я каждый день звоню ему посреди ночи. «Прогуляться немного?» – переспросил он, и ни мгновения не раздумывая согласился – «А, пожалуй, с удовольствием. Сейчас оденусь и выйду. Продышимся немного, разомнем уставшие члены». «Молодец!» Он не хотел, чтобы охрана его подъезда видела, как я шастаю к нему ночью. И, конечно, боялся прослушки у себя в квартире. Крутованов понимал, что если я звоню ему домой посреди ночи, то повод для этого звонка лучше обсуждать на улице. Просто два лирических молодых человека гуляют по ночной весенней Москве, продутой тополиными ветрами, и любуются на серебряный серпик ущербной луны. А когда налюбовались импрессионистским пейзажем, и я закончил романтическую арию о своем брате меньшом Атари, Крутованов расчувствовался так, что пожал мне руку. «В общем, я этого ждал», — сказал он. «Я так и предполагал, месяц-два ему понадобится, но это очень уместное свидетельство. Какие есть соображения?» Я выдержал его рентгеновский взгляд и спокойно сказал, «У нас сейчас у всех может быть только одно соображение – упредить». Он усмехнулся, «А селенок хватит? Кишка не лопнет?» «Это не имеет значения. Если селенок не хватит, то очень многие черепушки лопнут». Крутованов кивнул. «Не сомневаюсь. И пощады никто не вымолит. Завтра я подберу вас в 14.00 на Можайском шоссе у магазина «Диета». Я никогда не задавал ему лишних вопросов. Понимал, что вряд ли Крутованов намерился продлить наши ночные прогулки отдыхом на пленэре. И не обманулся в своих ожиданиях. Прибыли мы для приятной беседы на дачу к Маленкову. Наш веслощекий премьер в белом кителе сталинке сидел в саду за чайным столом, а напротив него, спиной ко мне, раздавил в стороны кресла какой-то лысый толстяк. Я обошел стол поздороваться, оглянулся и увидел, что чай пьет с премьер-министром наш первый секретарь ЦК, сам Никита Сергеевич. И он пожаловал на встречу со мной. Ну что ж, не каждый день доводится мне распивать чаи, лясы точить с двумя первыми лицами державы. Порочкались со мной вожди, усадили промеж себя в плетеное соломенное кресло, а Крутованов остался стоять, по волчьи, всем корпусом, поворачивался, оглядываясь по сторонам, потом поднялся на крыльцо, вошел в дом. «Хотите чаю или кофе?» — спросил Маленков. «Это у нас было не совещание, не экзамен мне, а дружеская встреча, приятельский визит как бы». Пока Никита Сергеевич собственноручно наливал мне чай, Из дома вышел Крутованов с подносом бутербродов. Не думаю, что там некому было услужить, но, скорее всего, этот волчина ходил проверить, всю ли обслугу отослали с этой половины дачи. Разговор нам предстоял, конечно, дружеский, но не шуточный, чего штатных стукачиков в соблазну вводить. Я выбрал бутерброд с сочной розовой ветчиной, точно такие жрал Хрущев в день успения пахана. Я с наслаждением ел, а Хрущев радушно угощал. «Кушай, кушай. Раньше в старину на Руси работника по аппетиту нанимали». Я усмехнулся. «Ну, с этим у меня все в порядке». «Да? Вот Сергей Павлович говорит, что у вас и с остальным все в порядке», сказал Маленков, натянуто улыбаясь. Я скромно потупил очи. Хрущева было не в он сразу взял быка за рога. «Как думаешь, сынок?» Можно верить этому черножопому? Как его? Джеджелава? Думаю, что можно, пожал я плечами. Он человек внутренний, домашний, можно сказать. У них с Берей вместе развлечения, отдыха, радости, а отдыхающий человек раскованнее, разговорчивее, свободнее. Да и поручения даются через близких людей. но ну что, вы полагаете, что это может Берей удаться? Криво усмехнулся Маленков, и я увидел что от страха у него трясутся студенистые брылья. «Если не принять предупредительных мер, обязательно должно удаться. Запросто», – заверил я их, входя в роль правительственного советника. «А какие такие меры можно принять?» – недоверчиво спросил Хрущев. «Нужна помощь посторонних. Армейских, например», – сказал я. «Много сил не нужно», Тут важно грамотно изолировать Лаврентия Павловича. «А как это ты его изолируешь?» – спросил Хрущев. «Таманской дивизии штурмовать Лубянку?» «О, это не дело!» – замахал я руками. «Чтобы поднять дивизию, надо столько людей задействовать, что через день уйдет к Берии информация. И что ты имеешь в виду?» «Отсечь Берию от системы охраны». «Если его изъять из системы, то никто с Лубянки не пойдет за ней на баррикады». «Вы в этом уверены?» – переспросил Маленков. «Конечно уверен. Проблема в том, как его изолировать», – сказал я. «Этот вопрос серьезнее, чем кажется». «Никому ничего не кажется», – рассердился Крутованов. «Его раздражало, что я уже освоился на площадке и на равных разговариваю с этими задастыми бздунами». Здесь все понимают меру серьезности. Армию невозможно подключить, потому что все режимные объекты, куда попадает Лаврентий, все сферы его жизнедеятельности охраняются девяткой, а девятое управление подчинено только ему, и на любой приказ он или наплюет, или откроет стрельбу. Это он правильно говорил. И в Кремль тоже, даже небольшая группа вооруженных армейских офицеров не может попасть Приказом комендатуры Кремля вход на территорию нашего капища с оружием воспрещен всем. Я доживал бутерброд и сказал, этот вопрос надо расчленить и немного развернуть. То есть, заинтересовался Хрущев. Берию повсюду сопровождают личная охрана из четырех Менгрельских амбалов. Это личные телохранители, плюс пятый, Джеджилава или Саркисов. Плюс вооруженный шофер. То есть шесть-семь вооруженных и специально обученных людей. Завербовать их невозможно или маловероятно. И уж во всяком случае некогда. Что же с ними делать? В жопу, что ли, целовать? Рассердился от беспомощности Хрущев. Я невозмутимо сообщил. Их надо перебить. Насмерть. Операция была назначена на 17 июня. Собственно, она была назначена на 12 число, но Берия улетел в Берлин, где ему надо было быстренько подавить мятеж наших немцев, уже маленько уставших от строительства социализма. Вместе с генералом Гречко они немного помесили танками толпы возбудившихся фрицев, неблагодарных поросят, которых мы недавно освободили от коричневой чумы фашизма, предложив взамен алую благодать будущего коммунизма. Постреляли, конечно, не без этого, побрали кого надо, и, уложившись в сжатые сроки, как на весеннем Севе, Лаврентий вернулся в столицу нашу первопрестольную и прямо с аэродрома на заседание президиума ЦК. Надо сказать, что немцы взбунтовались чрезвычайно уместно, поскольку за пятидневку отсутствия Берии здесь удалось о многом договориться в спокойной обстановке. Мне был заказан пропуск в Кремль на полдень предъявил удостоверение на внешней вахте у Спасской башни, прошел через турникет металлоискателя, пункт контроля оружия. Вспыхнула зеленая лампочка. Проход разрешен, оружие не зафиксировано. Вторая вахта, еще двое комиссаров из девятки. Внимательный взгляд в лицо, потом на фотографию в ксиве, снова в лицо, вертухай похлопал меня по карманам, оружия нет. «Эх, дураки выстые росовые мое оружие всегда при мне». Я сам по себе оружие. Повернул направо вдоль зубчатой красной стены к зеленым глухим воротам совминовского дворика. Еще одна вахта, здесь стоят трое. Караульный шмон, взгляд в лицо, на фото, снова в лицо, сверил пропись в ксиве с именем, отчеством, фамилией, в квиточке пропуска, скомандовал «Проходите! При уходе не забудьте отметить пропуск и проставить время» иначе не выпустят. Задница ты конвойная. Неведомо тебе, что пропуску моему судьба быть неотмеченным. Как бы ни сложились дела, уйду отсюда не своими ногами, или промчусь со свистом на правительственном зисе, или дохлым выволокут на труповозке. Последняя вахта у входа в палаты. В стеклянном тамбуре два лейтенанта просмотрели удостоверение, только что не вылезали. «Можете проходить» поднялся на второй этаж, медленно пошел бесконечно длинным коридором к большой приемной перед залом заседаний Президиума ЦК. Нашел нужную дверь и застенчиво тихо всочился внутрь. Два огромных письменных стола, сплошь заставленных телефонами, ковровые алые дорожки на яично-желтом паркете, бронзовые бра, бесчисленные стулья вдоль стен. На стульях, Порученцы, помощники и секретари почитывали документы в папочках, листали газетки, лениво позевывали, дожидаясь своих верховных хозяев, заседавших за огромными створчатыми дверями. Ариапак. Неподалеку от входа в зал устроились телохранители Лаврентия, четверка зверовидных менгрельцев. Они себя чувствовали здесь очень уверенно. Двое сидели верхом на стульях, Один уселся на ковре, поджав ноги, а четвертый, жилистый, юркий, смугло-желтый, скаля золотые зубы, громко рассказывал анекдоты по-грузински. Все остальные нахально весело ржали. Чернильные крысы-секретари опасливо косились на них. В дальнем углу сидели два армейских офицера. Это, наверное, мои ассистенты, адъютанты Жукова. Через несколько минут в приемную ввалиться, тяжело отдуваясь, Рослый толстопузый генерал Багрицкий, командующий противовоздушной обороной Москвы. Да, ничего не скажешь, мощная рать. Помощники одно слово, говно. Я уже знал, что успех затеи зависит сейчас от меня, от моего профессионального умения и от моей везухи. Видит Бог, не испытывал ни страха, ни особого волнения. Я знал, что на моей стороне главное преимущество – дерзкая внезапность. Отворилась дверь зала президиума, и оттуда на цыпочках вышел Джеджи Лава с портфелем в руках, направился к телохранителям шефа и, что-то сказав им по-грузински, отдал портфель. Тут он увидел меня и закричал «Эй, бичо! Джоба брат! Гагимарджос!» Я приветственно замахал грабками и пошел навстречу, и улыбался я ему лучезарно, а он мне через всю приемную орал, как на тефлисском базаре. «Что тут делаешь, дорогой?» Они здесь чувствовали себя хозяевами. Да, собственно, так оно и было на самом деле. Обнялись мы посередине этой длинной нелепой комнаты под завистливо-неприязненными взглядами Стрюцких, плавно развернул я его за плечи и повел обратно в сторону телохранителей. Я ведь раньше к ним сознательно не приближался, чтобы не привлекать их внимание к себе». Генерал Багрицкий, единственный здесь, кто знал мою задачу, внимательно смотрел за моими маневрами, громко, побычачьи сопел, и у него было такое испуганное лицо, что я уповал лишь на то, что охранникам и в голову не придет рассматривать выражение лица какого-то армейского дурака. Мы подошли к ним вплотную, и тут моя рука соскользнула с плеча на поезд Джаджилави, Быстро птичьим касанием выхватил я у него из кобуры вальтер и, не останавливая движение руки, резким ударом локтя в лицо. Джеджилава беззвучно, сонно заваливался ко мне за спину, а я уже летел в рывке вперед, ибо было у меня теперь только это короткое мгновение, пока все четверо расслабленно сидели. Тогда мы не знали приемов карате. Мы про карате и не слыхали. Мы только знали, как надо ударить. Это потом уже стали называть... Майгери, прыжок с земли, удар ногами в живот, переворот и сразу же удар головой в лицо следующему. Выхватил из-за пояса у шутника маленького жилистого смугло-желтого многозарядный автоматический пистолет и увесистый этой железной машинкой наотмаш в ухо третьему незамедлительный разворот и удар ногой с оттягом в яйца тому, что сидел, сука наглая, на ковре. В учреждении. Двое лежали на полу рядом с Джеджилавой, один скорчился на стуле, слепо закрывая разбитое лицо, четвертый, маленький, упористый гад, медленно поднимался на ноги, и я, не давая передышки, разбежался и снова ударил его головой в грудь. С тяжелым стуком он ударился о стену и сполз с мешком на пол. Обморочная тишина, сопение, запах крови и выступившего мигом злого пота, чваканье ударов, шелест бумажек в руках ополоумевших от ужаса секретарей и тяжелый топот армейских, бегущих мне на помощь. Неловкие, в ручном бою неумелые, они падали на лежащих охранников, как вратари на поле. Оружие! «Оружие заберите!» — свистящим шепотом командовал я армейским, а они, выхватив у телохранителей из кобур дуры, от испуга колотили пистолетами их по головам и кровь вбрызгала на яично-желтый паркет. Зря усердствовали. Охрана уже отключилась. Джеджилава был в сознании, и он в ужасе и тоске таращил на меня красивые бессмысленно бараньи глаза не Неведомо откуда возникли еще двое военных, будто из драки родились, из карманов они тащили короткие нейлоновые веревки-вязки. С удивительным проворством они повязали еще шевелившихся охранников. Наверное, это ребята были из разведупра армии, порученцы маршала Жукова. В этот миг снова нешироко растворилась дверь большого зала, и оттуда выскользнул бледный, озабоченный Жуков, во всех своих регалиях, звенящий орденами, как цирковая лошадь наборной избруи. Он окинул взглядом поле битвы и уперся бешеными зрачками в Багрицкого. «Порядок?» Налитой, дурной, апоплексической кровью генерал, тяжело отпыхиваясь, показал рукой на меня. «Этот, вроде бы, он справился». «За мной!» – скомандовал полководец, он не знал еще, что это горстка головорезов, устремившаяся за ним в Большой зал, и есть последняя в его жизни победоносная армия. Все оставшиеся потом битвы маршал проиграл. До сих пор помню лица оцепеневших вождей, репродукция любимой картины советской детворы «Арест временного правительства». Хрущев во главе стола с лысиной, алой, как у мартышки, задница, трясущаяся складчатая морда Маленкова, схватившаяся от ужаса за бороденку Булганин, мертвенный блеск стекляшек Пенсне Молотова. На лице Берии плавало огромное удивление. Ни гнев, ни злоба, ни страх. Гигантское удивление владело им. Он смотрел, как я бегу к нему через зал, и кроме любопытства и недоумения, его идольская рожа черного демона ничего не выражала. И только когда я уже был за его стулом, он медленно, как в замедленном кадре, как в навязчивом сне с погоней, стал засовывать руку в задний карман брюк. Но было поздно. Для него вообще уже все было поздно. Я одновременно ткнул его стволом Вальтера в складчатый жирный загривок, и, прижав ему руку к спинке стула, вытащил из кармана никелированную беретту. Не давая опомниться, армейцы перехватили его у меня и заломили руки за спину. Наш родной Никита Сергеевич спохватился первый. Вскочил и сипло, Дьячковской скороговоркой затараторил Слушается вопрос об антигосударственной деятельности члена президиума ЦК, первого заместителя председателя, некогда заорал Жуков, и мы, подхватив все еще припадочно молчащего Берию под руки, поволокли его через вторую дверь, в комнату отдыха, оттуда на черную лестницу вниз к коридору, ведущему к служебному входу во внутреннем дворике. И тут Берия очнулся. Он заорал так, что у меня от ужаса уши к голове прилипли. Не знаю, мне кажется, что от ярости у него во рту должны были золотые коронки расплавиться. «Мерзавцы, на помощь!» всех расстреляю. Изо всех сил с оттягом врубил я ему в печень, и он захлебнулся воплем, и я прошипел, трясясь от страха и злобы. Открой еще раз пасть, тотчас же пристрелю, сука, торваная. Он только икал, и что-то громко булькало в его огромном тугом брюхе. Бегом, бегом, мы тащили на себе эту килограммовую тушу, И жаль только, что во всем огромном дворце были лишь комиссары охраны и ни одного спортивного комиссара, а то бы зарегистрировали они мировой рекорд в беге с препятствиями и министром полиции под мышкой. Лестница плавно спустила нас по мраморным ступенькам к черному ходу, к последней вахте. Здесь скучал одинокий молоденький лейтенант, который, увидев нас, долго обескураженно глазел, а потом неуверенно полез в кобуру, Его вялая нерасторопность простительна, он не только ничего подобного никогда не видел, но и в устных преданиях слыхом не мог слыхать. И поэтому Багрицкий опередил его на бегу, выстрелил ему в грудь, и лейтенант рухнул около своей стойки, так и не успев достать из кобуры пушку. У дверей стоял тихо пофыркивая мотором черный жуковский ЗИС-110 с распахнутой задней дверью, Старшина-шофер страховал наш выход. Рывком, ой-ой-ой, какой несусветной тяжести боров, закинули Берию в салон лимузина, повалили на дно и сразу же накинули сверху сдернутый с сиденья ковер, попрыгали следом в кабину, а Багрицкий тяжело рухнул на переднее сиденье, щелк, щелк, щелк, захлопнулись двери и шофер погнал к воротам Спасской башни притормозил у выездной вахты, и охрана, наклонившись к стеклам, взглянула на Багрицкого, узнали, потом на нас, его сопровождение, караульный махнул рукой «Проезжайте». Бешеный пролет по Москве. Направо, мимо храма Василия Блаженного, на Москворецкий мост, поперек движение налево, на набережную в сторону раушских военных казарм. Берия, тяжело сопя под ковром, вопил с дна машины. «Идиоты! Подумайте!» «Что делаете? Везите на Лубянку. Завтра ви все генералы. Тебя, Багрицкий, маршалом сделаю. Вези на Лубянку». Потом, полгода спустя, я со смехом читал в газетах отчет о суде над Берией и его приспешниках. Боюсь, что ни за какие деньги не сыскать хоть одного живого человека, но хоть самого завалящего свидетеля-очевидца, который бы собственными глазами видел Лаврентия на этом судебном процессе. И неудивительно, его расстреляли в подвале казармы в ту же ночь. Из тактических соображений. Для упрощения вопроса. Суд у нас должен быть не только правый, но и обязательно скорый. Да и стратегически это было правильней, надо было всю его оставшуюся пока на воле компанию и лишить соблазна сопротивляться. Без всякого боя были арестованы в тот же день Кабулов, Деканозов, Гоглидзе, Мешек, Владзимирский, огромная толпа генералов, вся его боевая разбойная братья. Ауди Виде Силе. В советских календарях, наполненных всякого рода чепуховыми датами, придуманными юбилеями несуществующих событий конечно, не отмечен этот день, что лишний раз свидетельствует о людской глупости и темноте. Была бы у них хоть крупица разума, они должны были бы раскрасить эту дату и мерить время свое не по юлианскому и не по григорианскому календарям, и не по астрологическим звериным или небесным годам, а считать летоисчисление себя от этого дня. Ибо 17 июня 1953 года Закончилась эпоха, эпоха большого террора, бывшего, длящегося и того, что предстоял. Но новый великий вождь не состоялся, и начиналась эпоха малого террора, выборного, потом эпоха реабилитанца, потом стагнации, потом... А что, кстати говоря, потом? Через неделю меня вызвал Крутованов и торжественно сообщил, что за вклад в дело ликвидации врага народа Берии принято решение о моей высокой награде. Партия и правительство приносят мне свою благодарность. Георгий Максимилианович и Никита Сергеевич чрезвычайно высоко оценили мои заслуги». Крутованов подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал, «А я выхлопотал для вас самое большое поощрение в системе нашего министерства». Я настороженно-выжидательно молчал. Крутованов усмехнулся и сообщил, «Вы увольняетесь из органов в действующий резерв. Мне твердо обещано для вас полная пенсия, и впредь никаких вопросов ни о чем вам задавать, надеюсь, не будут. Думаю, что вы способны оценить масштаб награды». «Вот моя исповедь, дорогой зятек, Мангус Теодорович. Ты это хотел от меня узнать?» Или еще чего-нибудь. Спрашивай. Я тебе расскажу. Или напишу. Получишь ты свой аффидевит. И распишусь, ваш покойный слуга Павел Хваткин. И будем мы как не бывшие Нет у нас с тобой больше игры. Давай сомкнем объятия и закружимся в медленном танце под упоительную музыку сонаты Шопена си бемоль минор, именуемой в просторечии «Похоронный марш». Это для нас лучший шлягер. Я теперь уяснил свой образ действий, мне теперь понятен мой маневр. Ситуация довольно простая. С родной земли из родимого гнезда ты, под подлюка иудейская, меня выкурил. Здесь ты меня твердо и быстро ведешь к погибели. Ехать с тобой за кордон, каяться в прегрешениях своих, быть уроком и научением другим, не готов пока». А если нам совершить миленькую шахматную шутку под названием рокировка? Ты сюда, в мою любимую многострадальную отчизну, а я туда, в твои противные буржуазные пределы. Но обмен навсегда. Нам с тобой вместе, что тут, что там, тесновато дышать, неловко двигаться. Давай попробуем, ты сюда, а я туда. Это ведь все несложно». Последний пролет вниз на лифте. Улица, нескончаемый мрак и мерзость заснеженной холодной весны. Сяду в свой голубой «Мерседес», ткнув в замок ключ зажигания. Заурчит мотор, заревет утробно, голодно. Задвигаются щетки, сметая капли и снежинки со стекла. Включу негромко музыку и откинусь назад. Засуну руку в карман чехла за передним пассажирским сиденьем, Там лежит холодная стальная машинка. «Гладкая, маленькая, тяжеленькая. Браунинг. Пистолет сопеги, Подарок незабвенного Виктора семёновича, Носи его теперь всегда. С работой, пожалуйста, в последний раз. Наследство глупого, похотливого сопеги. Долго бежало время. Бесприметное и серое, как это тусклое небо. Грязный, неуместный снегопад, как наша неустроенная, необихоженная жизнь». Потом появился мангуст. Он шел мне навстречу, и я, глядя на его плывущий шаг, мускулистого хищника, думал о том, что скоро должен закончиться весь этот затянувшийся нелепый балаган. Он отворил дверцу, сел рядом со мной и сказал «Поехали». «Маршрут?» — спросил я. «Аэропорт Шереметьево». «А билеты есть?» Мангуст кивнул, похлопал себя по карману. «А где майка?» — вспомнил я. «Она нас разыщет», — успокоил он, — «нас разыщут все, кто прошел через вашу жизнь, их список огромен, они похожи на похоронный кортеж, они все дожидаются нас. Мчимся по шоссе через слякоть, дождь, брызги глины, мне все равно. Столько раз я уже переступал этот удивительный порог лишения другого живого существа жизни — что это таинство перехода из нашей короткой теплой житухи в холодную и неприятную вечность утратило для меня всякую остроту и неповторимость. Да ерунда. Нужны удача, профессия и опыт. Когда будем подъезжать к мосту через Москву-реку, станет уже темно. Я плавно притормозил машину в столу бортика. Надо протереть стекло, из-за грязи ничего не видно. Еще убьемся на пути к свободе. Наклонись маленько вперед. Мангуст смотрел на меня подозрительно и почему-то неприязненно, а я засунул руку за спинку его сиденья в карман чехла, нащупал пистолет сапеги, уже снятый с предохранителя. «Чего вы там ищете?» — спросил настороженный мангуст. «Тряпку». Он хотел извернуться боком, но я, не вынимая руки из кармана чехла, уже повернул ствол вперед и нажал курок. Выстрел был почти не слышен, с этим тихим ватным хлопком слился следующий, следующий, пока не расстрелял всю обойму. Мангуст смотрел, не отрываясь мне в лицо, и только с каждым выстрелом дергался, будто пугался этого звука. Рванулся последний раз и медленно осел, съехал с сиденья вниз. Я вынул руку из кармана пять раз с простреленного сиденья, положил пистолет на щиток перед собой «Спасибо вам, Виктор Семенович! Светлая вам память, дорогой товарищ Абакумов!» Потом достал из внутреннего кармана мангуста толстый портмоне. В кожаных створках лежало два синих конверта Air France. Я открыл один, билет первого класса мсье Павел Хваткин. Вложил его в свой паспорт, вытряс валюту, распихал по карманам. Вылез из машины, отпер пассажирскую дверцу, Выволок мангуста из кабины, подтащил к барьеру и перекинул его через перила. Он летел до коричнево-серой воды бесконечно долго. Потом неслышный всплеск, потом туда же бросил пистолет с сапеги и ненужный мне бумажник. Сел за руль и помчался по плохо освещенной дороге в сторону Шереметьево. Пойду на прорыв. У меня паспорт с многоразовой визой, у меня билет до Парижа и какие-то мелкие деньжата. Пройду контроль и улечу. Так когда-то прорвался старый резидент фин А в Париже сдамся. Мангуст, дурашка, ты меня с самого начала победить не мог. Еще колоду не сдавали, а у меня уже все карты на руках, козырные. Я везде буду нужен и всегда. Всем, коммунистам, империалистам, антисемитам и сионистам, КГБ и ЦРУ, в СССР и в США, вчера и завтра. Явлюсь завтра к врагам своим вчерашним и объясню, что, по идейным соображениям, перебежал сегодня к своим бывшим соперникам и противникам, мол, гражданская совесть замучила. Пробуждалась, пробуждалась, терзала, терзала, пока не втерпешь стала, не могу жить в условиях тоталитарной несвободы, нераскаянного государственного греха. «Да, было дело, служил на очень ответственной должности в тайной полиции, а теперь вознесся на новый духовный уровень. Вам, остолопам либерально-демократическим еще, в какие времена папа римский климент говорил, один раскаявшийся злодей Господу угоднее, чем сто праведников?» «А подвинул меня на этот нравственный подвиг Мангуст Теодорович, родственник мой, можно сказать, родная кровиночка. Да, был он у меня». С радостью я, облобызав его и к сердцу прижав, принял предложение поведать миру или спецслужбам, или кому там понадобится, обо всех злодеяниях режима. Я готов. Все, что знаю, все расскажу, со всеми посотрудничаю, всем помогу. Но режим этот полицейский страшен, накануне отъезда вышел КГБ на наш след. Эти страшные бойцы из конторы, видимо, перехватили мангусты, и на последнюю встречу он не явился. Скорее всего, пал жертвой их профессиональных убийц. А может быть, как Валенберг, сидит где-то в заточении, в безымянном глухом подвале. Надо добиваться его освобождения соединенными усилиями свободного мира. Охо-хо-хонюшки, хо, -хо эти гладкие мудаки ничего о нас не знают, не понимают, не догадываются. Предложусь я им, экспертом консультантом, советником, специалистом по советским делам, хитро-мудрым, загадочным, закамористым. Я не возвращенец, не возвращенец в человеческую жизнь. Моя специальность – обеспечение безопасности государства от поползновений отдельных людишек. это профессия вечная и везде необходимая. А ты, глупый мангуст, зря так добивался у меня правды. Твоя ошибка в том – что ты со мной бился как с человеком, личностью, а я нелюдь, я держава, я режим, я мир этот. Когда с дна Москвы реки дух твой поднимется наверх, рассечет задымленный смрадный воздух нашей загаженной атмосферы и вознесется на небеси, разыщи там душу старого клеветника Маркиза де Кюстина и попроси его повторить тебе то, что он уже твердил полтораста лет назад». Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают. А когда, наконец, истина до них доходит, она никого уже не интересует, ибо к злоупотреблениям поверженного режима все равнодушны. Я поверженный режим, забудьте обо мне. А я поеду в аэропорт, дерну на рывок, я пройду, я улечу. Сегодня ночью я буду в Париже, я бессмертен. Что со мной? Где я? в аэропорту. А может быть, я по-прежнему лежу на полу своей кухни, больной, бессильный, пьяный, изъеденный раком и ужасом. Может быть, все это мне снится. Может быть, вообще ничего не было. И все это свидетельство вымысел. Наверное, вымысел. Кроме того, что действительно было. 1979 год. Москва.